Разгружаться решили утром. Те, кто ночевал раньше в вездеходах, взяли свои спальники и переместились в палатки. Все очень устали за день, но посты все равно выставили. Решили дежурить по двое. Первую смену заступили Сема с Лианой. Они вдвоем сидели у костра. Лиана длинной веткой шевелила угольки. Иногда конец ветки вспыхивал, и тогда она втыхала ее в землю, а потом начинала опять катать раскаленные головешки. Они молчали, и каждый думал о своем. «Что-то лодочник совсем пропал», — наконец заговорил Сёма. «Как думаешь, что происходит?» «Думаю, что все будет хорошо. Просто ему нужно дозреть, привыкнуть к мысли о расставании со своим любимым детищем. Но мы, в общем, не торопимся. Я столько лет ждала, не вижу смысла теперь пороть горячку. А если он не дозреет?» «Ну, если не дозреет, возьмем красноперку. Но я думаю, дозреет. Красноперка все-таки для нас маловата. «Мне кажется...» Ляна оборвала его, прижав палец к губам потом приложила ладонью к рту и протяжно крикнула ночной птицей. В палатках тут же возникло небольшое движение, люди стали выскальзывать из-под них под бортами и рассредоточиваться по окрестностям лагеря. Сёма и Лиана пока остались у костра. Она подняла руку, привлекая к себе внимание, а потом махнула в сторону дальнего вездехода. Значит, угроза была там. Тени заскользили в темноте, постепенно сжимая кольцо. Лиана встала и прошла вокруг по большой дуге, внимательно выглядываясь и вслушиваясь в окружающее. Она не пряталась, видно, хотела спровоцировать тех, кто затаился в темноте. Сема продолжал по-прежнему сидеть у костра, якобы с беспечным видом, но его рука уже давно лежала на рукоятке пистолета, а предохранитель был снят. Походка Лианы становилась все менее напряженной. Наконец она подошла к вездеходу, облокотилась на него рукой и сказала, «Вылезай, только без глупостей и медленно, а то кто-нибудь стрельнет нечаянно». — Стрелять не надо, я не опасная совсем, — раздался девичий голос. — Вылезай, не опасная, — поторопила Лиана. Тент слегка отодвинулся, и показалась симпатичная девичья мордашка в повязанной на голову косынке. Света от костра было достаточно, чтобы ее разглядеть. Девица была незнакома никому. — Бить не будете? — Но это смотря что ты натворила, усмехнулась Лиана, и, повернувшись к Семе, подмигнула. Девушка лет двадцати спрыгнула с борта, Расправила платье и, шагнув к Лиане, слегка наклонилась к ней и шепотом сказала. «Можно в туалет? Я не сбегу. Не для того пряталась. Честно-честно». «Иди». Лиана повернулась и пошла к костру. «Отбой, ребята. Можете спать». «Но среагировали хорошо. Молодцы». Народ стал потихоньку выходить на свет и стягиваться к костру. Спать никто не собирался. Всем было интересно, что происходит. «Ты же знала, что там один человек». В полголоса спросил Сема, чтобы никто не слышал. Почти наверняка, также ответила ему Лиана, но провести тренировку никогда не повредит. Не могла же я упустить такой удачный случай. Неприятности всегда приходят неожиданно, нам ли не знать? Все расселись у костра, оставив один пустой пенек по центру. Кто-то уже подбросил дровишек и огонь запылал ярче. По лицам было видно, что многие уже спали, но теперь, раз уж встали, всем захотелось узнать, в чем же дело. Пауза затягивалась. Некоторые переговаривались с шепотом. Хруснула ветка, и из темноты выступила их ночная гостья. Видно было, что ей крайне неловко и она боится подходить. Садись, мы тут тебе местечко приготовили, Лиана указала на свободный пенек. Девчонка кивнула, суетно подбежала, уселась и уставилась в костер. Ну, рассказывай, сказала Лиана. Вы лучше спрашивайте, я не знаю, с чего начать. Начни с того, как ты попала в вездеход. Помогала грузить продукты, затащила внутрь мешок, а выходить не стала, спряталась за коробками, сверху на себя тряпку накинула, там валялась какая-то и притаилась. Я собиралась утром вылезти, слышала, что вы пока разгружаться не собираетесь. Думала, сяду у костра, так никто не испугается. Но потом не втерпешь стала, извините. Хорошо, что я тебя заметила, а если бы кто-нибудь другой, у кого нервы послабее? Могли ведь и пристрелить, понимаешь? Понимаю, риск был. Но кто не рискует, тот ведь и не выигрывает. И она неожиданно прямо и смело посмотрела Леоню в глаза. Как ты попала в вездеход, мы поняли. Осталось выяснить, зачем. Я хочу поехать с вами, мне очень надо. Ну, мало ли кому что надо. У нас не закрытый клуб. Но просто так, всех подряд, мы с собой тоже брать не можем. Судьба должна свести. Я могу быть полезной. От работы никогда не бегала. Например, готовлю я хорошо. Возьмите поваром. Как тебя зовут? Маша, Маша, Лиана подняла брови. Я должна постараться исполнить просьбу. Машка кивнула. Да, он так сказал, если просто не получится. Лиана развела руки в сторону. Поздравляю, друзья, у нас новый член команды и, возможно, новый повар. Завтра утром узнаем, насколько хороший, а сейчас можете ложиться спать. Над костром повисла пауза. Честно говоря, мы ничего не поняли, озвучил общее мнение Сансаныч. А чего тут понимать? Машка досталась нам в нагрузку к продуктам. Я не нагрузка, я докажу. Вот докажешь, тогда и поговорим. Хитрый лис, глава общины, обвел меня вокруг пальца, и теперь Маша едет с нами. И добавила уже, обращаясь к ней. Я не очень люблю, когда мне выкручивают руки, поэтому не жди, что тебя сразу примут с распростертыми объятиями. Я не жду. Дарьи меня об этом предупредил. Уважение надо заслужить, а иногда и завоевать. — С тебя завтрак. Всем спать. — Все равно яснее не стало, — проворчал Сансаныч и полез в палатку. Остальные тоже нехотя стали расходиться. Наконец у костра остались Лиана с Семой и Маша, которая тоже бы с удовольствием куда-нибудь ушла, да только не знала куда. Ей ничего не сказали, сама что-то делать не решалась. Поэтому решила сидеть до утра, а там видно будет. Лиана отсела от Семы на соседний пенек и кивнула Машина, освободившись между ними. Та вскочила, оббежала костер и уселась. Стало ясно, что разговор не закончен. «Что, совсем тебе плохо было?» – участливо спросила ли она. Машка кивнула. «Я поняла, кто ты. Мне Дарья рассказал твою историю. Жалеть меня, пожалуйста, не нужно. Я не за этим к вам пришла. Я хочу, чтобы меня взяли не из жалости, а потому что я – это я. Поэтому я и не стала всем рассказывать, что с тобой произошло. Придется авторитет завоевывать самостоятельно». Тебя ведь нам навязали, и чтобы к тебе стали относиться как к равной, как к одной из нас, придется поработать. Мы тут все прошли через испытания, это нас сплотило. А для тебя место, получается, купили. Это вообще чья идея была? Дарья, он у нас хороший, каждому старается помочь. Я таких мудрых людей больше не видела. То, чтобы тебя отправить с нами, обошлось общине довольно дорого, ты это понимаешь? Да, но дело не только в этом. Община Дарию доверяет. Он часто делает вещи, которые на первый взгляд кажутся странными, невыгодными для общины. Но в итоге, иногда через годы, это оборачивается на пользу. Я же говорю, он мудрец. Если бы не я, он, скорее всего, с вас денег бы все равно не взял. Почему? Но это же очевидно. Вы оказали общине услугу, ценность которой не понимаете. А если поймете, то можете посчитать, что община у вас в долгу. А Дарья считает, что лучше наоборот. Я же говорила «хитрый лис», хотя это он и сам мне все говорил. А это его метод — говорить в открытую. Но с тобой это не в открытую получилось. Но и руки он не выкручивал. Если бы сразу попросил, вы бы, скорее всего, отказались. А когда я оказалась здесь, было сложнее меня обратно отправить. И эту просьбу ты была не обязана исполнять. Должна только постараться. Если бы это было действительно важно, могла ведь отказать? Могла, конечно но все-таки решила взять. Это твое решение. Я постараюсь, чтобы ты о нем не пожалела. Договорились. Спать сегодня ложись там, где пряталась. Я скажу, чтобы утром те, кто будет на посту, тебя разбудили завтрак готовить. Вон там, между деревьями, яма выкопана и ветками накрыта. Это холодильник наш временный. Пользуйся. Посуда там же рядом. Все, а теперь спать. Я встаю рано, да и вообще уснуть не смогу, наверное. Но попытаюсь. Она вскочила и побежала к вездеходу. Ну, что думаешь? спросила Лиана Сему. Повторю слова Сансаныча, я ничего не понял. Наверное, немного больше, чем все, но все равно не до конца. Лиана подсела к нему поближе, положила руку на плечо и сказала на ухо: Я тебе расскажу, но это должно остаться между нами.